Но их пружины будут скрыты так глубоко, что читатель увидит лишь цветы и роскошную жизнь, ибо дело будет обстоять здесь не иначе, как в балагане на ярмарке, где великана, шагающего по подмосткам, приводит в движение слабые ножки и хрупкие ручки, запрятанного в его платье ребенка. Итак, мы возвращаемся в Сен-Манде, где суперинтендант по своему обыкновению принимает избранное общество эпикурейцев. С некоторых пор для хозяина наступили тяжелые дни. Всякий, войдя к нему, не может не почувствовать затруднений, испытываемых министром. Здесь не бывает больше многолюдных и шумных сборищ, предлог, который приводит Фуке финансы. Но, как остроумно заметил Гурвиль, не бывало еще предлога более лживого. Тут нет и тени финансов. И все же в отель умудряется поддерживать репутацию дома.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 настоящий шедевр ибо пелисон сочиняет ее для друга то есть вкладывает в нее все то над чем он не стал бы разумеется биться если бы писал ее для себя вскоре из глубины сада выходят лафонтен и лоре спорящие на тему о шутливых стихах художники и музыканты собираются возле столовой когда пробьет восемь часов сядут ужинать суперинтендант никогда не заставляет дожидаться себя Сейчас половина восьмого. Аппетит сильно разыгрывается. После того, как все гости наконец собрались, Гурвиль направляется к пелисону отрывают его от раздумий и, выведя на середину гостиной, двери которой тщательно закрывает, спрашивают у него, «Ну, что нового?» пелисон поднимает свое изящное и вдумчивое лицо. «Я занял у своей тетушки 25 тысяч ливров».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 Ла Фонтен, заинтересовавшись некоторыми особенностями стиля книги «Баруха», при встречах со своими знакомыми задавал один и тот же вопрос «Читали ли вы «Баруха»?» Вопрос лафонтена Фонтена приобрел у французов характер поговорки, примечание редакции. «Ох уж этот мне рассеянный человек!» — восклицает Гурвиль. «Ведь вы сами сообщили мне о небольшом поместье в Корбейль, которое должно быть продано одним из кредиторов господина Фуке. Ведь это вы предложили всем друзьям Эпикура устроить складчину, чтобы помешать этому. Вы говорили также, что продадите часть вашего дома в шато Тьерри, чтобы внести свою долю. А теперь вы вдруг спрашиваете, это какого же взноса? Эти слова Гурвиля были встречены общим смехом, заставившим покраснеть Ла Фонтена.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 — спросил удивленный Гурвиль, знавший бескорыстие и щедрость поэта. — Моя жена не допустила меня до этого, — отвечал лафонтен Раздался новый взрыв смеха. — Но ведь в Шато-Тьерри вы ездили именно с этой целью? — Да, и даже верхом. — Бедный Жан, я восемь раз сменил лошадей, я изнемок Вот это, друг! — Но там-то вы отдохнули, не так ли?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 Выскажите ее. Приметили ли вы, что у нас во Франции сочиняется множество игривых стишков? Еще бы, — ответили хором присутствующие, — и что их мало печатают. Совершенно верно. Законы на этот счет очень суровы. И я подумал, что редкий товар — ценный товар. Вот почему я принялся сочинять небольшую поэмку, в высшей степени вольную. О, милый поэт! «В высшей степени непристойную!» «О, в высшей степени циничную!» «Черт побери!» Я вставил в нее все словечки из обихода любви, которые только знаю, — продолжал невозмутимо поэт. Все хохотали до упаду, слушая, как славный поэт расхваливает свой товар. И я постарался превзойти все написанное прежде меня Букаччо, Артино и другими мастерами этого жанра. «Боже мой!» скричал Пелисон, да он заработает себе отлучение. Аритино Петру 1492-1556, итальянский писатель, поэт, драматург, публицист эпохи Возрождения. За свои острые памфлеты против королей и папского двора получил прозвище Бич государей. Некоторые произведения Аритино, отличаясь фривольностью. Примечание редакции. Вы в самом деле так думаете? наивно спросил Лафонтен, — клянусь вам, я сделал это не для себя, а для господина Фуке. Этот великолепный довод окончательно развеселил присутствующих, и, кроме того, продолжал Лафонтен, потирая руки, — я продал первое издание этой поэмы за целые 800 ливров. Между тем, за книги благочестивого содержания издатели платят вдвое дешевле. Для своих сказок лафонтен использовал ряд мотивов из новелл Бокаччо, из Ариоста, Ареттино, Рабле, а также римских поэтов Петрония и Апулея. Сказки лафонтена по своему характеру близки таким произведениям французских трубадуров и старинных французских сказок в стихах Фаблио. После выхода в свет в 1675 году четвертого издания сказок полиция запретила издание их, так как они вызвали недовольство Людовика XIV. Примечание, редакция. «Уж лучше бы вы состряпали, — заметил со смехом Гурвиль, — пару благочестивых книг. Это хлопотно и недостаточно развлекательно, — спокойно сказала Фонтен. Вот здесь, в этом мешочке 800 ливров. С этими словами он вручил свой дар козначею эпикурейцев. Вслед за этим отдал свои 150 ливров Лоре.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 Этот человек с необъятным сердцем и творческим мозгом, переплавивший в себе, словно тигель, материальную и духовную сущность первого королевства в мире, этот знаменитый Фуке стоял, окруженный гостями, с глазами полными слез, и, погрузив в мешок с золотом и серебром свои тонкие белые пальцы, сказал мягким и растроганным голосом, «О, жалкая милостыня! Ты затеряешься...»